Главенствовал незабвенный Абрам Моисеевич, а с ним на телеге доверху, вооруженный солью, заявился Ихома Иеремеев с тремя нашими стрельцами, царя еще не захватили, уже спасибо. Зато с ними прибыл наш кот Вася, который резво дунул в избу проверить, на месте ли а назад вернулся уже с назимом после чего эти два товарища, по несчастью, быстро умотыльнули, но вернулись тоже быстро с одним мешком двоих. В мешке явно был тот живой. Когда я сунулся в дом за объяснениями, они уж на пару запихивали в чугунок вырывающегося вора на кощай. Чего смотришь, дичь ворн? Бедную птицу я успел спасти. И не потому, кстати, что питая собой пристрастие к пернатам, а из жалости, все-таки говорящий. Но крылья не ему помяли здорово. Ворон ушел по тропиночке, пешком, заикаясь и матеряс. Ега поспешно отвела меня в сторону. Надо было успокоиться и на холодную голову скорректировать общий план действий для всех. Коротенько посовещавшись, мы приняли решение разогнать народ по делу, кого куда. Маняша повела за собой Фому и наших стрельцов с телегой забить солью проход, корге гордынь. Когда им это именно так озвучил задачу? Покрасняла так Кузнецова дочь. А стрельцы заржали в голос, он я сказал, что двусмысленные. Мить, обливаясь слезами, божил, что он, как всегда, ни в чем не виноват. Типа... Раз девиц, еще более младший сотрудник, чем он, то с ней спросто невелик, а ему куда более важно дело делаю мой сон от петушиного крика строжить. В качестве ощутимого наказания мы его заставили вернуться к родной маменьке и организовывать очередную засаду на беглого дьяка. Хотя, на мой взгляд, жених из гражданина Груздева хуже, чем из солома гвоздь, но, возможно, я... Слишком придирчив. Марфе Петровне-то он, например, явно нравится. Разнорядку уж Мулинсону дать не успели. Тот мгновенно слинял, седьмым чувством почуяв, что его тоже к чему-нибудь припригут. Мы отправили за ним кота Василия. Наверняка Абрам Моисеевич уж спасется в чем-нибудь курятнике. Либо у него пункт тех на яйцах, либо это все-таки бизнес. Жаль! позабыл поинтересоваться у имя его насчет этой идеи с массовым выступлением в масоны. Сами парни такого черного юмора додумались или подсказал кто? Скорее всего, сами. Народ у нас в Лукошкине ушлый. Обкуда толпой не сунутся, а уж ежели сунут, значит, имеют интерес. И причем не обязательно материальным. Им важно, чтобы для души... Ох, что-то я заболтался... Отвлекся на посторонний момент. Давайте лучше вернемся где. Я распахнул дверь в горницу, ну, где застал уже знакомую картину. Бабка, раскинув руки пластом, лежит на лавке, а громадный черный паук сидит у нее на груди, зловещая лапка. Как она их вообще терпит? Никетошка. Осторожно, пролагол Сига. Все-все ухожу, не мешаю. Никетка, стой. — Не понял. Какие-то проблемы? — чуть удивился я. Наша эксперт-криминалистка жалостливо вздохнула и еле слышно прошептала. — Спасите сослуживца. — В каком смысле? — Спасите. От кого? — Искренне, — недумевал я. — От паука этого, что ли? Разве у вас с ним не совещание? — Христом, Богом, малю, Дубина, прости меня, Господь! Я пожал плечами и шагнул вперед, протянул к пауку руку и сразу ее дернул Подлые насекомые в ответ на мою предполагаемую агрессию распахнула пасть, полную жутких зубов, серьез угрожая нашей бабуле. Пришлось изобразить временное отступление, одновременно шаря по избе в поиск чего-нибудь тяжелого. попала с табуретка. Я прикинул ее вес, чтобы примерно соразмерить силу удара. Не надо, тихо прошипела Ига. У меня грудь слабая, и ребрышки не железные.